Глава 12 Свинский мотокросс. И повела меня Светка, не в довольно большие и широкие двери, фактически снятые с одной из бытовок стеной они были, под надписью «таки покушать», а завела за угол, прошмыгнув со мной в неприметную дверцу, обставленную корзинами с очевидными отходами кухонного производства. За дверью же стоял дым коромыслом, В самом прямом смысле этого слова. Пар в большей степени, но коромыслом точно. «Светочка, лапочка, и снова рад вас видеть!» — раздалось из облаков пара, издающих весьма притягательные ароматы. «Это тот самый молодой человек, за которого говорили ваши очаровательные губки. Какая стать, какая мощь! Вижу, вы вовсе не преувеличивали, а даже почти приуменьшили. и рассчитываю на вас, молодые люди!» Протараторил эту тираду мужской голос, довольно высокий и гнусавый, а через пару шагов сквозь пар мы увидели обладателя голоса. И зрелище меня просто поразило. Этокий не больше метра шестидесяти человек-колобок. Толстый, но не жердяй, под слоем задорно колышущихся запасов сала проглядывали вполне себе мышцы. В переднике он был с голой половиной внушительного торса. половиной потому что левая лопатка, плечо и вся рука этого дядьки была из металла. Точнее, ни черта это была не рука. Мультиинструмент. Нож, шинковка, этакий кухонный комбайн вместо руки, которым этот невысокий человечек орудовал с просто устрашающей скоростью, шинкуя, потроша, разделывая. Аж голова закружилась, разглядывая его суету. А он мало того, что делает так еще и непринуждённо общается. Причем сквозь клубы пара стало видно, что на всей немаленькой кухне, которой и было окружавшее нас помещение, готовит только этот дядька. Мелькающие девицы подхватывали блюда, даже накладывали в них, но не более. А тут поварская бригада немаленькой столовой в одной физиономии. Сама же физиономия была округла, черноглаза, с этими самыми глазами на выкате, черноволоса, с короткой бородкой и двумя косичками, свисающими с висков чуть ли не до пояса кожаных штанов. Это жидей? Еврит? Блин, вспомнил, евреи-то. Как раз рядом с Черным морем жили, хотя вроде и по всему миру. Довольно неприязненно относились к генетическому коду, но судя по смутно вспоминаемому всякие особо истеричные свалили на историческую родину на север африки а самые правильные влились в геном советского человека хотя как мне видится в местах максимальной локализации сохранили этничность такие мысленно хмыкнул я вспоминая говорок при черноморцев да с руль израильевич прощебетала света вам нужны поставки продовольствия «Такие не просто продовольствие, смею вас заверить, молодые люди. В такие покушать подается самое лучшее. Поэтому мне нужна дичь. Свежая». Выдал этот сруль речитативом. «А можно немножко поподробнее? Какая дичь и где?» «Да, я Георгий Верхазов». Наконец подал голос и я. «Такие я сразу понял. Светочка за вас много хорошего рассказывала. Вы мне теперь почти родной». «И большой вы какой! Настоящий богатырь! Нынче люди уже не те, совсем не те!» Пулеметной очередью под буквально в воздухе репу протараторил повар. «Сруль, Израилевич, не персон! Владелец и повар элитного ресторана таки покушать! Лучшего ресторана в Столидаре, смею вас совсем заверить!» Пять минут я просвещался на тему, какой замечательный таки ресторан таки покушать. Как-таки качественно относятся к продуктам, готовке, клиентам и жопам клиентов в хорошем смысле, а может даже в двух, учитывая процесс пищеварения. Ну, часть я видел своими глазами и впечатлился. Таки. Через пять минут я немного пришел в себя и начал издавать звуки насчет конкретики. А хищно оскалившийся шниперсон, разделывая какого-то лютого карася, осыпал меня просто тоннами информации, шутками, прибаутками, хотя, стоит признать, интересной и не бесполезной информации. Хотя многословие, да еще на фоне трудоспособности этого дядьки, все это реально поражало. Я даже заподозрил его в обладании бионического улучшения в виде сердца еврейского человека, но вовремя понял, что подозреваю навеянный его колоритностью бред. Светка, кстати, хулиганка присела на какую-то табуреточку и молча с ехидно внимательной улыбкой наблюдала за нашим условным диалогом. Но я справился даже с потоком слов этого киберколобка: комсомольцев таким не взять, да и данные были не лишними. Хотя начал с руль из каких-то вот совсем дебрей, хотя дополняющих и органично встраивающихся в имеющиеся у нас данные по столидару. Итак, портовый поселок был заодно культурным центром, как для команд кораблей, так и для небольших сел и деревень в округе, и имел, помимо всего прочего, дворец спорта, здоровенный, подходящий больше городку стадион и кучу зданий всяких кружков, секций и всяких направлений помимо основного стадиона. Находился этот комплекс еще до нападения за портовой чертой, так что под воду не попал, но и в черту текущего Столидара не вошел. Просто не до спорта было людям, а физкультурой обеспечивали роботы-империалистов и мутировавшее зверье. Синтопластовый купол стадиона, кстати, сняли наемники и перетащили в торговый район. Устроив под ним тренировочную и даже вроде что-то типа арены боевых искусств, в детали с роль не углублялся, просто упомянув. А я на эту часть сруленных речей обратил внимание, потому что изумрудно зеленый округлый купол проглядывал даже над бытовочными домами торгового района. А что там такое интересное, я толком и не знал, как и Светка. Не до того нам было. В общем, вывалив кучу рассказов о Столидаре и его истории, перешел с руль непосредственно к делу. А именно, пустовал стадион, пустовал, А потом в нем завелись жильцы. Совершенно свинские жильцы, хряки наглые. И выходила с ними такая картина. В относительной безопасности за защитными линиями Столидара жирует довольно внушительная популяция, которую так и хочется назвать бандой хряков. Причем не только их. Эти свиноты устроили из дворца спорта натуральный скотный двор, потому что в зданиях рядом поселились местные лютые куры. В окрестностях еще закопались подземные коровы. Но этих пернатых и рогатых скотов прореживали, в отличие от наглых свинот, которые вели себя совершенно свински. А именно, паразитировали, бандитствовали на мутанском районе и огородах, завершая наглые и свинские набеги. При этом несколько десятков карательных экспедиций, направляемых из Столидара, закончилось куриным бульоном и говяжьей тушенкой. Подлые свиноты каждый раз, когда к дворцу выдвигались внушительные силы, сваливали в неизвестном направлении, а после отхода сил возвращались. Через какое-то время контрабандой приводили новых коров и кур, которым явно не очень-то и хорошо жилось в диких условиях. И все продолжалось по-старому. При этом хряки свинские, конечно, были проблемой, но не настолько большой, чтобы всем городом с ними воевать. Более того, даже бандитствуя на мутантах, до ручки их эти свиноты не доводили, оставаясь пакостью, с которой проще смириться, чем тратить весьма немаленькие ресурсы и время с сомнительным результатом. Свиньи, в общем, как они есть. А одиночки и малые группы, направлявшиеся к дворцу спорта, либо вообще не возвращались, либо уползали, изгвазданные, избитые, с разломанной техникой. В общем, самым свинским образом поверженные. А жетоны подготовки в этом мире с неба не сыплются. Человек обычно богат тем оружием и снаряжением, что на себе и таскает. И вот на фоне всего этого кромешья ресторану такие покушать этот самый дворец свинского спорта был важен и нужен. Неплохой человек с руль готовил то, что называлось по современным временам дичь — свинину, говядину и курятину. Вот, кстати, на последнее я ухмыльнулся. Едал я эту курятину. Бульон неплох, но твёрдая, как подметка. А вы попробуйте, Георгий! — буквально подлетел ко мне с руль, размахивая устрашающего размера лопаткой — хорошо, что не атомный, на который примостился кусок чего-то одуряюще вкусно пахнущего. Таки попробуйте и скажите, а не кривитесь, как сейчас. И потом таки не говорите, что не пробовали у дяди с руля. И не говорите за то, что ж ни персон не умеет приготовить простую курицу по-человечески, потому что это будет совсем неправда, Георгий. Попробовал, и впрямь замечательная, вкусная, свежая, сочная и мягкая курятина. «И соус объедение. «И вы попробуйте, Светочка!» И Светочка попробовала, заслуженно высказав на два голоса похвалу кулинарному искусству Шнеперсона, «Ну реально, объедение как вкусно!» Мы попросили вернуться к делу. И, вернувшись одновременно к готовке, продолжил этот замечательный повар свой изобилующий отступлениями рассказ. Например, выяснилось, что отсутствующая часть шниперсона — это последствия давнего похода за дичью. Ну и вообще, выходила картина, что свежее мясо ему нужно всегда и сильно. Иначе выйдет рыбный ресторан, а не таки покушать, молодые люди. При этом, несмотря на весьма впечатляющий ценник за дичь, хотя, припомнив расценки в столовых и размеры порций, я, в общем, понял экономическую обоснованность высокой цены. Наемники за добычу вкусных животин берутся крайне неохотно. Проблема в свинстве свинот, поломки запредельно дорогого оружия и оборудования. В общем, с добытчиками дичи дефицит. С дичью тоже, несмотря на то, что за хрякаш ни персон готов платить 50 жоп не торгуясь, а уж если поторговаться, наверное, намного больше. Собственно, это и была работа, которую нашла Света. Так-то шниперсон свинятину или там курятину с говядиной и сам бы купил. Но Светка его раскачала на подробный рассказ. Хотя, учитывая, как прорвало шлюзы его красноречия, как бы он наценку за свежие уши Светки не предложил. В общем, из-таки покушать я выбирался хоть довольный, но информационно перегруженный. С тяжелой головой перевес, иначе не скажешь. Ну и как тебе этот шниперсон? любопытствовала веселящаяся Светка. — Не колобок, колобочище, — честно ответил я. — Вообще, очень занятный такой дядька. А главное, есть заработок. Но свиньи... Хотя тут скорее плюс. — Жорочка, только не говори, что ты боишься свиней. — Свет, не боюсь, а опасаюсь. Вот ты их врасплох заставала, а ты знаешь, какие они свинские сволочи, когда несколько рыл. «И жрут, и портят, и хрюкают принагло». «Хорошо, убедил. Подготовимся». С усмешкой, но уже не столь наплевательски относясь к свинской угрозе, выдала Светка. Вернулись мы к автобусу и принялись готовиться. «У нас вообще-то есть несколько замечательных преимуществ перед прочими охотниками на дичь. А главное, нам не на глупости всякие, а на дело жопы нужны». Ну и свинот на гуляш пустить идеологически верно, практически комсомольский долг. Так что прихватили мы, гады, и побольше патронов. Но карабины, да еще и переделанные под крупный калибр, не самое разумное оружие для свинской охоты. Да еще если наглые пятаки во дворце забаррикадируются. Там переходы, небось, и вообще, надо нам мобильность и скорострельность, а не убойную мощь. Сетку нейлона белковую прихватил на всякий, а светка, хоть и с ухмылкой, ловчего, на что я серьезно кивнул, не помешает, если что. И потопали мы ко дворцу спорта, готовые ко встрече с гносной свининой. Идем, значит, солнышко светит, репа с дальних полей ботвой приветливо машет. Ветерок приятный обдувает, нет от виднеющегося уже неподалеку дворца дует к счастью. Оттуда запахи только противные и свинские могут быть. Идем себе, я уже готовлюсь, и тут с расположенного неподалеку холма раздается пронзительный, очень грозный визг. Еле увернуться успели, блин. По склону с этим действующим на нервы визгом на скорости в сотню не меньше километров катилось колесо. Натуральное такое дутое колесо, хотя явно не для Уашки. Не те габариты. Три пули из гада просто бессмысленно оказались. А когда оно мимо нас прокатывалось, я с искренним изумлением, хотя и предполагал что-то подобное, свинское, заметил свиноту с противным выражением на пятаке, держащуюся копытами за обод и, по сути, едущую внутри колеса. Причем свинота была какая-то, ну, неправильная в общем, черная, Причем, ладно, бы лаково-черная, нет, асфальтово-графитовая пятнами в тон покрышки, в которой ехала. И пуля, выпущенная в свинотину в короткий миг, когда она проносилась мимо нас, вызвала лишь легкое покачивание колеса, и короткий виск явно матерного содержания. И ни крови, ничего такого. Правда, светка не сплоховала. Сдернула ловчего, выпалила в колесо, заляпав его паутиной и прилепив свинину к земле. Так она там копошилась, хрюкала и визжала оскорбительно, но хоть выбраться не могла. «Офигеть!» — ошарашенно заключила Светка. Никогда бы не подумала, что так бывает. «Они те еще свиньи, Свет!» — умудренно заявил я. «И гад эту дрянь не взял!» «Шину?» «Нет, именно свинью!» Я попал в бочину, даже крови не было. — Дела... — растерянно протянула Светка. — Угу, но ты умница! — заслуженно похвалил я за паутинившую свиноту товарища Свету. — Ладно, идем, до. договорить я не успел. С холма раздалось хоровое, громоподобное, пугающее хрюканье. И на нас покатилось не меньше двадцати визжащих колес. Да еще подруливали свински. Еле увернулись. Одна тварюга мне по ноге хамски проехала. Хорошо, хоть ботинки уберегли. Светка спеленала еще одно свинское колесо, а остальные разошлись широкой дугой, явно желая забраться на холм и повторить свой хамский наезд на нас. «Ну все», — повесил я гад на пояс, снимая солушечку и вытягивая телескопическую рукоять. «Пусть катится, Свет». «Далеко не укатится», — наскалился я. «Ну и я свинину-другую спеленаю», — рассудительно озвучила она, помахивая ловчим. На что мне оставалось только кивнуть. И через десяток минут с оглушительным визгом наглые пятаки повторили свою атаку. Светка подстрелила аж троих, а я поднял на лопату двух покатунчиков. Причем и СЛУшка в виброрежиме этих ездовых пятаков успешно взяла. А вот оставшиеся полтора десятка колес после предсмертного визга последней нашей жертвы на третий заход не пошли, а укатили к дворцу спорта, скрывшись в его недрах через колоннады проходов. Знаешь, Жор, вообще реально не ожидала от свиней. Хитрые, вредные — это было. Но свинская кавалерия на колесах фыркнула она, когда я добивал за паутиненных. Откуда колеса, интересно? «А это дутики, Свет. Наверное, из Дворца спорта. Для картов спортивных или мотоциклов. Почему не забрали только?» — задумался я. «Так они узкие, неудобные. На броню не порежешь, а для нее и обычных покрышек хватает. Сложность в разделке», — предположила Светка. «С лазерами?» — привел контраргумент я, разбираясь с очередной отбегавшейся свиньей — Я освобождая колеса и туши от нейлона белковых нитей. — Так с лазерами в металлопластовой броне люди, — напомнила она. — А в покрышках в основном мутанты. — И я, — хмыкнул я. — И здоровый, — ехидно дополнила Светка. — Очень смешно, — оценил я, поглядывая на добычу. — Свет, это обычные свиньи, только чуть больше наших, розовые. — А? — А это они в покрышечном пенопластике извалялись. Смотри, — показал я отодранную часть пенопластика. Я сюда попал. Синичина, видишь? Вижу. Каги нужны, да? Угу. И патроны с сердечниками, а то без толку Хотя и они могут не помочь. Сердечник пройдет, а такой туши это не слишком смертельно. Ладно, попробуем, — подытожил я. А пока давай добычу ж не персону оттягаем. «И мне интересно, что он из них приготовит», — пустил сленку я, поддержанный урчанием зажика ТРУ. «Мне тоже», — согласилась Светка. «Вот еще, кстати, интересный момент. Вслух размышлял я, мастеря этакую тачку-времянку из дутиков, паутины, жердин и непременной и нужной чертовой матери. Почему сруль этот про местных зараз этих нас не предупредил?» — Это скорее я виновата, — признала Светка. — Разговорились, а я тебя опытным охотником на дичь и свиней назвала. — Ну, не суврала, заслуженно погордился свинобойный я. — А он известные мелочи и не рассказывал. — Видимо, да, — кивнула Светка. И уселась в победной позе на тачку-тележку со свиными тушами. И рукой так небрежно махнула, трогай, мол. — Ну, забавно, — хмыкнул я и потрогал а она — меня». Вовремя остановились, посмеялись, впряглись в тележку и покатили ее в Столидар. Что занятно, по дороге на наш караван прохожие смотрели удивленно, уважительно, также присвистывали. И даже наемники из охраны торгового квартала выдали что-то вроде «Вот это да, молодцы какие!», состоящие из мата. А мы довезли свинин до да таки покушать и требовательно постучали в дверь кухни. Ну, не в центральный же вход эту груду мяса сдавать.